Я слишком долго, капитан, работаю в контрразведке, чтобы верить в такие, как вы, выражаетесь, случайности. Майор закурил и прищурившись, посмотрел мне прямо в глаза. Впрочем, я готов вас выслушать. Расскажите, что с вами произошло с того момента, как вы высадились в указанной точке. В течение часа я во всех деталях рассказывал сидящему напротив меня с бесстрастным лицом майору о неожиданном начавшемся обстреле, о том, что уйти удалось лишь мне и Литяеву, о том, как мы, питаясь всякой гадостью, пробирались в направлении своих О том, как не выдержали измотанные нервы спеца, и он перерезал горло ни в чем не повинному мальчишке, спустившемуся за водой, и о том, как я пытался помешать ему, в результате чего получил ножевое ранение в бок. Потом был плен, палата интенсивной терапии, снимки на память, и, наконец, обмен на Маджахеда. Я убеждал Медведева, что переданный ему снимок — не что иное, как банальный снимок хотя и выполнены на высоком профессиональном уровне фотомонтаж. В какой-то мгновение мне показалось, что майор слегка оттаял и стал слушать меня заинтересованно. Так или иначе, но я рассказала ему всё от А до Я. После чего меня отвели в камеру, где оставили до утра без воды и пищи. На следующий день ко мне в камеру пришёл командир белых барсов, полковник Корнач. Я вчера слушал запись твоего разговора с Медведевым. Чуть помедлив, сказал он, не глядя на меня: "Если честно, то я тоже не очень-то верю в то, что ты мог оказаться агентом духов, и в то, что фотография, которую нам передали, настоящая. Кстати, завтра должно прийти заключение экспертизы относительно фотомонтажа. Если подтвердится, что это липа, это считай ты легко отделался. Если же наоборот докажут подлинность, Корначёв вздохнул, поднял на меня большие, чуть желтоватыми белками глаза и более твёрдо добавил. Но, как ты понимаешь, человек, в котором по каким-бы-то ни было причинам хоть раз усомнились, не может больше служить в нашем подразделении. «Ты меня понимаешь, капитан?» — удрученно произнес полковник. «Я понимал, что Карнач мне верит, и то, что мне никогда больше не служить в элитных подразделениях ВДВ». «Я уже решил, командир», — резко ответил я. «Можно узнать, что именно?» — в глазах полковника сверкнул неподдельный интерес «Полковник». Как только придёт сообщение, что на снимке присутствует монтаж, я пишу рапорт об увольнении из армии. Обиделся, что не доверяют, покачал головой Корнач. Зря. Если хочешь, я могу при переводе поговорить с кем надо. Я ведь знаю, что для тебя, как и для каждого из нас, боевые смысл жизни. Ты ведь профессионал, Владислав, как ни крути. Дело не в этом, командир, произнёс я угрюмо, просто с меня хватит крови. Не хочу больше. Не хочешь или не можешь. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не хочу больше убивать. Уже год по ночам снятся кошмары. Не знаю, как я сам не сорвался вместо Летяева. Трупы, смерть. Ради чего? Тише. Корначу выставил вперёд кряжестую ладонь. Ты только медведи, вот такие слова не говори. Мы влад, солдаты. И наше дело выполнять приказ. А если кто усомнился в правоте того, что он и делает, то В общем, я уговаривать не стану, решай сам. Только смотри, как бы потом не пожалеть. Это что, угроза? Вовсе нет. Я имею в виду твоё внутреннее состояние, парировал Карнач. Ты уже не сможешь без этого. Это как наркотик, засасывает с головой. Знаешь, сколько бывших солдат после войны шли работать в милицию, чтобы только иметь призрачную возможность когда-нибудь применить табельное оружие. К чужой смерти быстро привыкаешь. И даже раз от раза начинаешь получать от этого удовольствие, тем более когда перед тобой враг. Я уже принял решение командира. Подумай ещё, буркнул полковник, выходя из камеры. Время ещё в запасе есть. На следующий день действительно пришло подтверждение, что фотоснимок хорошо сработан и монтаж. Медведьев снова заставил меня слово в слово повторить всё, что я сказал вчера, после чего пропал ровно на сутки, в течение которых меня дважды кормили и один раз даже вывели на прогулку в маленький дворик. Ситуация явно сдвинулась с мёртвой точки. Утром третьего дня дверь камеры распахнулась, и полковник Корнач объявил мне, что отныне я больше не являюсь подозреваемым в измене, и пригласил к себе в кабинет. Расположившись за столом и закурив, что командир белых барсов позволял себе крайне редко, он поинтересовался моим решением и сообщил: "Я тут договорился с командиром одной учебки. Может, принять тебя инструктором спецназа по рукопашному бою. Ты ведь у нас настоящий Рэмбо. Что скажешь, капитан? Естественно, я не стал говорить ему о причине твоего перевода из нашего отряда. Там, в отличие от боевых, если и есть кровь, то только из разбитого носа, а? Спасибо, товарищ полковник, но вынужден отказаться». «Будет гораздо лучше, если вы разрешите мне написать рапорт и подпишите его». «Все-таки ты болван, Аверин, честное слово!» — тяжело вздохнул Карнач. «Но ты не девка, чтобы тебя уламывать. Напиши». Командир протянул мне чисто лист бумаги и авторучку. Я быстро написал рапорт и отдал его назад. «Автор». Полковник, не читая, поставил на нём свою закорючку, приписав в правом верхнем углу несколько слов, а потом бросил в один из ящиков массивного письменного стола: "Всё, капитан. Считай, что погоны ты уже скинул. Я даже не знаю, поздравлять тебя с этим или воздержаться". После слов, произнесённых командиром спецотряда ВДВ, До моего реального увольнения в запас прошло ещё около месяца. Никто из бойцов нашего подразделения не осуждал меня, а больше интересовались, чем я собираюсь заняться на гражданке. Не от того ли, что многим из бесстрашных рейнджеров, и так же, как и я, уставшим от бесконечного отчёта трупов, подсознательно хотелось спокойной жизни, семьи, детей, Нормальные работы. Я у них не спрашивал, а они, естественно, об этом не говорили. Не принято. Через полгода после моего увольнения я познакомился с Викторией. Благодаря нашей встрече я, окончательно уставший от бесконечных ночных кошмаров, периодически накатывающих на меня головных болей и ощущения потери своего места в жизни, Вдруг почувствовал, что у меня под ногами снова появилась твёрдая почва. Эта маленькая хрупкая девушка, работающая медсестрой в военном госпитале, где я лежал на обследовании, открыла мне новый мир. Мне долгое время жившему жизнью, в которой присутствовал лишь приказ командира, срывающийся с площадки вертолёт, отрезк автоматных очередей и кровь, кровь. Однажды после нашего длинного ночного разговора она принесла мне маленькую книжечку в коричневом переплёте, с тонкими, как папиросная бумага, страницами и мелким шрифтом. Ты обязательно должен это прочитать. И не просто так, как газету, а постараться понять всё, что здесь написано. Чтение не из лёгких, но ты увидишь влад Тебе обязательно станет легче. Я взял в руки книгу и прочитал Новый Завет и Псалтырь. А потом недумно наперв глаза на затаившую дыхание девушку. Вика, я даже не надо. Не говори ничего до тех пор, пока не прочитаешь. Она наклонилась к кровати и нежно подцеловала меня в ключицу щёку. Капитан ты мой несчастный. Когда она ушла, оставив меня одного, Я взял с тумбочки почти невесомую книгу И наугад раскрыл их в первом попавшемся месте. А всякий, кто слушает сии слова мои И не исполняет их, Уподобится человеку безрассудному, Который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, И подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великим. Я опустил книгу и задумался. Всего несколько строк, а как точно они охарактеризовали всю мою предыдущую жизнь. Я замок свой построил на песке. Да, именно так это и было. И всё же я отказался принадлежать к жестокому миру войны, осознав бессмысленность и несправедливость творящегося. Я читал всю ночь, заснув лишь под утро. Когда же, спустя несколько часов, я проснулся от мягкого прикосновения к моей щеке тёплой, чуть влажной маленькой женской ладони, когда мой взгляд встретился со взглядом близкого и дорогого мне человека, Тогда я уже знал точно, чего именно мне так сильно не хватало все эти долгие, беспощадные годы службы в спецназе. "Вика", чуть слышно спросил я, словно боясь нарушить чистоту наступившего момента. "А да? Тебе снова снились кошмары, Владик? Милый мой несчастный солдатик". "Вика, ты не знаешь, где находится ближайший к госпиталю храм. Храм, ищет заметной улыбкой, переспросила она. А ты взгляни в окно. Я сел на кровати и медленно повернулся к на две трети затянутому морозными узорами окно палаты и увидел, как в робких лучах зимнего солнца с усальным золотом сверкнули купола храма. Я столько раз за последние две недели смотрел в эти стекла и... Не видел его. Удивительно, каким я был с Олепцом. Спасибо тебе, я нащупал ладонь, стоящей рядом у Вики, и прижал её к губам. За что? удивлённо спросила она. За всё, за то, что ты есть.